Рассказывает Дмитрий Политов Александр Рукавишников Вот ведь не было печали. Сидел себе тихо-спокойно на славной должности владельца заводов и пароходов. И так мне хорошо было. Вставал не раньше 8 часов утра, до да с полчасика сладко потягивался. Потом часовая тренировка, контрастный душ, массаж. Завтракал по-человечески, в отдельной столовой, на фарфоре, кашка до да бутербродики с ветчинкой, чаек сладенький, газетка свежая. Неспешно покушаешь, статейки глазами пробежишь, папируску выкуришь, горничную глажку за попку ущипнешь, пешочком из особняка до конторы прогуляешься. Красота! А теперь на ходу, между умыванием и одеванием пару пирожков жую, и то ладно. Ну, может, еще кренделек горячий, купленный на углу Мясницкой и Лубянки, по пути из дворца на службу с кем. Уже и на утреннюю разминку с трудом десять минут выкраиваю. Некогда, некогда, времени практически нет. Столько на меня сразу навалилось забот. Я ведь теперь не олигарх какой а член госсовета, мать его, глава департамента промышленности, наук и торговли, в придачу граф и командир лейб-гвардии бронекавалерийского полка. Когда в крайний раз горняшку вечером валял, уже и не помню. Встаю в шесть утра, спать ложусь в два-три, не до постельных утех. Жалею, что в сутках не тридцать часов. Друг сердечный, его императорское величество, как-то после очередного доклада спросил участливо. «Что-то ты, братишка, с лица спал. Бледный какой-то, похудел. Мундир гвардейский как на вешалке висит. У тебя часом глисты не завелись?» «Иди в жопу», – вежливо ответил я. «С таким графиком работы, как у меня, не до глистов. Я теперь...» как мокрая соль. «Это как?» Олегович удивленно наморщил лоб. «Как, как? Не высыпаюсь!» усмехаюсь мура. «А еще раз так подстебнешь, в морду дам и не посмотрю, что хозяин земли русской». «Ну ладно, извини, Димыч». Николай делает вид, что раскаивается, а у самого в глазах бесенята веселые скачут. «Как же! Взбодрил друга!» Мне этой бодрости надолго не хватило. Быстро рассеялось. С утра в присутствии дела государственные, прием посетителей, просмотр рапортов, отвешивание люлей подчиненным. Департамент образован всего пару месяцев назад. Штаты не заполнены. Имеющиеся чиновники сбиваются с ног. Кутерьма и неразбериха. Мало того. Больше половины функционеров среднего и низшего звена пришлось спешно заменять в процессе работы. Не справлялись, привыкли в других департаментах приходить на работу к десяти, два часа тратить на обед, а домой отправляться в 16.30. А я сразу завел такой порядок. Подчиненные не должны приходить на службу позже руководителя и уходить раньше его. Мне нравятся такие порядки? Пошли вон с волчьим билетом. Теперь назначение на вакантные должности в мою контору отдельные несознательные господа воспринимают как отправку на трансип. Я только выгляжу раздолбаем и фиборитом, а на самом деле по натуре жуткий педант. Люблю четкое планирование и систематизацию и требую того же от других». Однако, когда еще работа департамента промышленности, наук и торговли устаканится. Очень не хватает Сашки Ульянова. Тот всегда большую часть текучки на себя брал. Но, к сожалению, пришлось отпустить его в университет доучиваться. Заодно дал ему задание подобрать полсотни толковых ребят и после окончания учебы. Организовать научно-исследовательский институт фармакологии. Обещал за год управиться, хорошенечко подготовиться и все экзамены сдать экстерном. Ему тоже некогда пять лет убивать. Время не ждет. Звонил тут на днях. Рассказывал, как его вальма-матер бывшие однокурсники и товарищи по борьбе с царизмом ласково приняли. Он в универ пришел в мундире гвардейского подпоротчика с крестом Георгия четвертой степени на груди. Ну, вылитый царский опричник и кровавый сатрап. Какие-то особо умные личности даже побить его пытались. Всемиром на одного, храбрецы. Ага, побили. Сашка их так отмудохал. Что всех в больничку свезли с многочисленными ушибами мягких тканей головы и переломами конечностей. Удивительно, но один из пострадавших, самый храбрый, додумался на Ульянова жалобу в деканат подать дурака выперли из университета с формулировкой «За клинический идиотизм. Сейчас Сашку заменяют сразу два человека. Тихон Петрович Скобин, пожилой дядька, в слишком маленьком для его возраста чине титулярного советника, опытнейший зуб делопроизводства, и дружинник моей стальгородской банды Коля Воробьев, бывший бродяжка, а после снайпер-дальнобойщик экстракласса, заваливший с расстояния в полверсты самого узурпатора. Воробьев, кроме невиданной меткой стрельбы, отличался огромными успехами в математике что позволило ему с отличием окончить нижегородское коммерческое училище в купе старый и молодой давали неплохой результат но до высот ульянова пока не дотягивали ну тот тоже не сразу начал рекорды усечивости ставить почти год к секретарскому стулу притирался Еженедельный отчет о работе государственного консорциума кораблестроитель, докладывает Скобин, подавая тоненькую картонную папку. Доложите кратко, Тихон Петрович, устало прошу я. И без того кучу бумаг с утра перелопатил. Надеюсь, реструктуризация и модернизация идут по плану? Точно так степенно отвечает помощник. Графики поставок нового оборудования на казенной верфи не сорваны, как в прошлый раз. Новый начальник верфий Галерного островка сообщает о законченном ремонте основных стапелей и строительстве новых. Ну, Но с ремонтом они затянули. Хотя это старый начальник был виноват, вспоминаю я. Месяц назад в срочном порядке пришлось выпинывать на пенсию заслуженного деятеля кораблестроительной промышленности адмирала Ракова. Хотя лично мне хотелось его расстрелять за саботаж и манкирование служебными обязанностями. А что со строительством? В какой стадии оно находится? «Восьмидесятипроцентная готовность», – не заглядывая в отчет, докладывает Скобин. «Хорошо, если так. Хоть что-то радует, без улыбки, говорю я». И еще, Тихон Петрович, уточните на Галерном островке, как у них с размещением новоприбывших рабочих из Тальграда. Понимаюсь, кивает помощник. О своих людях беспокоитесь? Все узнаю в лучшем виде и немедленно доложусь. Консорциум кораблестроитель – еще одна моя головная боль. Помнится, этот хомут Олегыч с Серегой Платовым Хотели взвалить на меня еще в прошлом году. Император тогда меня спас, послал сына Коленьку и братца Лешеньку по известному адресу. Но вот не стало Александра Третьего, и мне прибавилось забот. Ко всем прочим проблемам еще и отечественное кораблестроение поднимать. А как успехи в Николаеве? Напомните? Там работы ведутся с опережением графика с 40% готовность сооружений, по памяти ответил Скобин. Ну, так они и начали с чистого листа. Однако, Варварин доложил на прошлой неделе, что стапель будут готовы к закладке кораблей уже в июне. Да, это хорошо, резюмирую я. Моисей Варварин, инженер стальградской верфи, отправленный в Николаев, на усиление. Талантливым администратором оказался мужик. Я от него подобной пройти не ожидал. Рассчитывал, что стапели построят к осени. Надо будет его чем-нибудь наградить. Анну, что ли, на шею повесить? После скопина заходит Коля Воробьев, неся в руках изящную кожаную папочку с каким-то золотым теснением и чьими-то вензелями. Любит паренек Мишуру. Это у него так беспризорное детство сказывается. Тут это... Александр Михайлович... То дело, что вы мне вчера поручили. Издалека начал Воробей. Да, ораторское искусство не его конек. В общем, вот... Он извлекает на свет Божий несколько сплошь исписанных цифрами листов бумаги, старательно разложив их передо мной на столе. Коля с гордым видом отходит на пару шагов, окидывая взглядом получившийся натюрморт. «Воробей, твою мать, это что?» — креплю я. «Сил нет даже на мат. Объясни нормальным языком. Или ты решил, что я Лобачевский?» Дык, хозяин, это того!» – мямлит Коля, но под моим взглядом вытягивается в струнку и четко рапортует. «Расчет потребностей в квалифицированных кадрах, технике, оснастки, материалах и времени на реализацию проекта «Бешеный пес». «Так-так, а так, качаю накачаю головой». «Верно». Сам вчера поручил Воробьеву рассчитать все вышеперечисленное. Только не ожидал, что он за сутки управится. Проект «Бешеный пес» – это строительство боевого корабля нового типа, по технологии уже обкатанной на речных пароходиках, шаблонно-плазовым методом. Ты, Воробей, конечно, мастер вычитать, делить, умножать и складывать. Но вот оформляешь свои выводы просто отвратительно. Ну и где у тебя готовые цифры?» Коля, потупившись, ткнул пальцем с въевшейся под ногтем оружейной смазкой в квадратиками числа. «Это в каких единицах измерения? В ньютон-метрах или тройских унциях?» продолжая издеваться. «Человек о часах!» На мгновение закатив глаза от моей тупости, ответил Николай. «Четыреста тридцать пять тысяч человека-часов на один корабль?» Воробьев кивнул. «Переведи попонятней», – неопределенно потребовал я. «Три месяца работы для двух бригад из двухсот тридцати четырех человек», – задумавшись всего на пару секунд, ответил ходячий калькулятор. «Работающих в две смены по десять часов без выходных и праздников?» – уточнил я. Коля снова кивнул. «Значит так, Воробей, мне из тебя сведения силком тянуть неохота», – решительно говорю я, «чтобы к вечеру оформил все как положено в виде таблицы, где нормально видно каждый параметр и его значение». Раздосадованный Николай... Торопливо собирает листочки со стола, складывает их в свою роскошную папочку и, понурив голову, топает на выход. «Эй, воробей, стоять!» — командую я. Коля четко разворачивается через левое плечо и вытягивается в струнку. Все-таки здорово его имели в свое время, муштровал. За то, что расчеты так быстро сделал, объявляю благодарность. Николай Сразу расцветает в улыбке. — Ладно, топай к себе, разрешаю я. Выезд через полчаса. Обедать мы едем в полк. Родной лейб-гвардии бронниково Лихославский, расквартирован на севере Москвы. В новом военном городке, построенном полгода назад. Во время поездки Воробьев сидит на правом переднем сиденье Жигулей и настороженно оглядывает окрестности. Мушкетон с примкнутым прикладом лежит на его коленях. На заднем сиденье бдят, посматривая в свои сектора ответственности, Яшка с Демьяном. У обоих бердыши с круглыми магазинами на 70 патронов. А в багажнике автомобиля лежат еще два СКЗ, цинк патронов и фузея. Мало ли что, это не Стальград, Москва, город большой и всех приезжих не проконтролируешь. Я от чего то абсолютно уверен, что просвещенные мореплаватели, полученные от нас плюхи, не простят. Придумают асимметричный ответ. В полку я ежедневно провожу три часа. Обязанностей командира с меня никто не снимал. Но благодаря хорошему заместителю, капитану Брусилову, у меня нет необходимости присутствовать в казармах, целыми днями, вникая в каждую мелочь. Доклад о состоянии личного состава и матчасти, проверка документации, обход территории постоянного пункта дислокации. Процедура отработанная и занимает всего час. Затем традиционный обед с офицерами, половина из которых – мои бывшие дружинники, включая командира бронедивизиона, героя подавления мятежа, Поручика Еремея Засечного. Полк укомплектован до штатов. Восемь линейных кавалерийских эскадронов, развед эскадрон, пулеметный эскадрон с единорогами на тачанках, гаубичная батарея, артиллерийский дивизион, бронев дивизион, минометный дивизион, инженерно-саперная рота, ротосвязи. Всего 1800 человек. Из них 1500 строевых, 16 штурмовых бронемашин Медведь, 10 полуторок Самара, 8 тракторов Вол, 4 6-дюймовые гаубицы МЛ-20 Московский Лев, 12 легких 87-миллиметровых полевых пушек, 32 82-миллиметровых миномета, 16 120-миллиметровых минометов, 54 крупнокалиберных пулемета. В каждом отделении пулеметчик с бердышем, снайпер, гранатометчик с 40-мм тромблоном. В каждой роте 4 станкача и четыре подноса. Мощь по нынешним временам очень большая. Мы можем в одиночку порвать пехотную дивизию, что не раз делали с войсками узурпатора. Но я не собираюсь на этом останавливаться. В перспективе кавалеристы должны пересесть на бронетранспортеры, вся артиллерия перейти с конной на механическую тягу, а босс – поменять параконные фуры на грузовики. После сытного обеда, по закону Архимеда, а вот уж фиг. Поспать, как рекомендует детская присказка, не получится. А кто будет командиров подразделений тактики учить? Полтора-два часа занятий на картах и макетах и раз в неделю выезд на полигон для отработки усвоенного материала. На лекциях присутствуют не только мои бронекавалеристы, но и два десятка офицеров из других полков, в чинах не ниже капитанского. Это император распорядился. Вроде как мы лучше всех новую тактику, связанную с появлением броневиков и автоматического оружия, усвоили. К счастью, сейчас все эти полковники слушают меня крайне внимательно, аккуратно конспектируют, вопросы задают по существу. А ведь в начале курса отношение к лектору, то есть ко мне, было крайне специфическим, балансирующим на грани между пренебрежением И презрением. Большинство курсантов в гражданской войне участвовать не успели, и лихославцев в бою не видели. Зато все знали, что новоиспеченный командир гвардейского полка вчерашний купчишка. Эх, как мне иной раз хотелось дать кому-нибудь из слушателей в рожу, чтобы вместе с парой зубов вынести с лица наглую ухмылку. Однако, Проведенные в феврале большие маневры сразу расставили все по своим местам. Лейб-гвардии Бронеквалерийский и Лихославльский полк на голову разбил несколько подразделений, использующих старую тактику. И император добавил огоньку по итогам. Выгнал с командных должностей побитых офицеров, заодно понизив их в звании. Мотивация была простой. На курсы изучения новой тактики ходили? Ходили. Те приемы, которыми уничтожили веренные вам подразделения, изучали? Изучали. Но ничего в ответ не предприняли. Значит, зря потратили служебное время, что приравнивается к саботажу. Вот после этого мои лекции стали пользоваться бешеной популярностью. Огонь! Маневр и рукопашная схватка основные способы действий пехоты, нарочито скучным голосом вещаю я. Огневого превосходства над противником современная пехота добивается повышением плотности ружейно пулеметного огня. Согласно новым штатам, на один пехотный батальон приходится 384 скорострельные магазинные винтовки пещаль, 32 ручных пулемета Бердыш, 12 станковых пулеметов единорог, что в целом дает нам плотность ружейного огня в три пули на один погонный метр фронта. Однако путем маневра, подвижными средствами усиления, а также применяя фланговый, Косоприцельный и перекрестный огонь мы можем добиваться на отдельных участках фронта плотность 8-10 пуль на погонный метр. Полковники уже не зевают от моего монотонного голоса, как на первых занятиях, а тщательно записывают перлы мудрости, небрежно изливаемые на их головы. Основными задачами пехоты – Считаю следующее. В наступательном бою, сочетая огонь и движение, сблизиться с противником, атаковать его, захватить в плен или уничтожить в рукопашной схватке, закрепить за собой захваченную местность. Я продолжаю по памяти пересказывать боевой устав пехоты Красной Армии. В оборонительном бою мощным и метким огнем и решительными контратаками отразить атаки противника, нанести ему тяжелые потери и удержать за собой обороняемую местность. Я останавливаю свою неспешную прогулку вокруг большого 3 на 2 метра макета местности и спрашиваю слушателей, кто уже имеет в своем подразделении пулеметную роту? Поднимите руку. Из двадцати курсантов руки поднимают шесть-семь человек. Да, пока еще довольно медленно идет комплектование полков по Новым Штатам. Ничего, Стальград постепенно наращивает темпы производства и к концу года пулеметчики будут полностью оснащены. Маловато, констатирую я, но следующая информация все равно будет нам полезна. Итак, пулеметная рота во взаимодействии с артиллерией обеспечивает пехотному батальону и броневикам решительное продвижение вперед в наступлении и во встречном бою, и упорное удержание своих позиций в обороне. Слушатели напряженно строчат карандашами в блокнотах. В обороне огонь пулеметов роты в сочетании. С огнем артиллерии, является основой пехотного огня. Взводы пулеметной роты целесообразно придавать стрелковым подразделениям батальона для совместных действий. При этом управление ротой рассредоточивается. «Простите, господин капитан, но на вчерашних занятиях вы подчеркивали, Важность массирования ружейно-пулеметного огня. Жестом попросив разрешения, задает вопрос моложавый подполковник с седыми висками. Да и только что вы говорили о достижении огневого превосходства над противником за счет повышения плотности огня. Так как можно сочетать массирование и повышение плотности с рассредоточением пулеметной роты? Хороший вопрос, улыбаюсь я. А про маневр подвижными средствами усиления я говорил? Так точно, кивает сразу несколько человек. Приданные стрелковым ротом пулеметные расчеты и являются этими самыми средствами усиления. Таскать по позициям 12 пулеметов не слишком удобно. Они будут мешать друг другу при передвижении. их маневр Труднее скрыть, да и замаскировать в одном месте десяток крупников тяжелая задача. Гораздо выгоднее маневрировать группами по два-четыре ствола, добиваясь на отдельных участках огневого превосходства. Слушатели понятливо кивают, продолжая черкать в блокнотах. «Получив задачу, командир пулеметной роты обязан» произвести разведку местности и противника, решить, как целесообразнее в данной обстановке использовать пулеметную роту и свои соображения доложить командиру батальона. При рассредоточении командир роты контролирует срок готовности к открытию огня. Время и порядок переподчинению взводов стрелковым подразделениям, порядок питания боеприпасами. Он же определяет местонахождение резервы и пункта боевого питания, чтобы вовремя оказать помощь на наиболее угрожаемом участке. К тому же командир обязан проверять действия взводных командиров, преданных стрелковым подразделениям. Распределять цели, рубежи развертывания, огневые позиции. Следить за правильностью маскировки. Назначать общие ориентиры и единые способы целеуказания. Шорох грифелей по бумаге. Слушатели торопливо фиксируют бесценные сведения. Делаю паузы, чтобы успели все записать. Дождавшись, когда последний офицер поднимет на меня глаза, продолжаю лекцию. Командир пулеметной роты обязан постоянно заботиться о питании пулеметов боеприпасами смазкой, водой, запасными частями и всем необходимым. Проверять состояние пулеметов, сбережение и уход, следить, чтобы пулеметы всегда были в полной исправности и боевой готовности. А теперь прошу всех пройти к макету. Сейчас я покажу, как использовать пулеметы в наступлении и встречном бою. Целый час мы возимся в песочнице, передвигая игрушечных пулеметчиков. Офицеры узнают, как организовать работу самого мощного на сегодняшний день пехотного оружия. Они активно задают вопросы, в них чувствуется неподдельный интерес. Надеюсь, что данная группа в совершенстве освоит новую тактику и с инициативой будет использовать ее на поле боя. ППД полка покидаю около пяти часов по полудни. Пока едем обратно в департамент, дремлю на заднем сиденье. Жигули ведет Николай. Полчаса сна, умывание холодной водой. И я снова готов к работе. Вечерняя проверка состояния дел. Доклады начальников отделов о проделанной за день работе. Промышленный отдел радуется общением о подготовке плана комплексного развития сталилитейных заводов. Научный до сих пор возится с досье до ученых по составленному мной списку. Благодарю первого! Ласково на первый раз! журю второго теперь выбранные отборочной комиссией литейщики получат дотации льготные кредиты технологии и смогут обучить персонал в стальграде а вот ученым придется какое-то время плыть против течения самостоятельно. В принципе шестеренки нового госучреждения начали крутиться почти в нормальном режиме деятельность нашего департамента набрала обороты. Дальше мощность будет только нарастать. Однако сколько еще предстоит усилий, чтобы работа не заглохла. Поэтому сегодня мне опять не светит раннее возвращение домой. Сижу на службе до 9 вечера, перечитывая рапорты сотрудников и составляя план приоритетных задач на завтрашний день. Если кто думает, что вернувшись во дворец, светлейший граф рукавишников ест ананасы, жует рябчиков и заваливается спать на пуховую перину, то глубоко ошибается. Впрочем, сегодня я приехал домой немного раньше обычного и могу нормально поужинать. С закусками, горячими блюдами, за обеденным столом. А не в кабинете бутербродами и чаем. Вместе со мной за стол садятся Николай, Яков и Демьян. Последние перед этим совершили обход наружных постов, И внутренних помещений особняка. Я разливаю по стопочкам очищенную, и мы, молча чокнувшись, выпиваем водку и принимаемся, за зарастягаясь грибами. Все в порядке, хозяин, негромко сообщает Яшка. Демьян подтверждающе кивает с набитым ртом. Ребята бдят, день прошел без происшествий, вот только что! Поднимаю глаза от тарелки. Яшка переглядывается с Демьяном, и тот едва заметно кивает. До сих пор не могу понять, кто главенствует в этой парочке. Показалось нам, что за машиной следят. Получив одобрение товарища, единым духом выпаливает Яков. «Это как?» – удивляюсь я. «Хвоста я вроде не видел. Да и кто за нами угонится?» «Стационарные посты наблюдения, хозяин!» проживав растягайчик и заев его парой ложек горячего мясного бульона, поясняет Демьян. «Одни и те же людишки вертелись по пути из дома в департамент и обратно. Причем вертятся они не первый день». «Я четырех насчитал», – добавляет Коля. «Молодец», – хвалит Яков. «Мы с Демкой только троих». «Значит, они маршрут пробивают», – задумался я. «Места удобные для засады или чего похожего ищут. Вот что, ребятушки, завтра я поеду на службу на час раньше и по другой дороге. Береженого Бог бережет. А не береженого конвой стережет», – ощерившись, закончил поговорку Демьян. «Надо их!» Он делает своими громадными. Размером с голову ребенка кулачищами движения, словно сдавливая чье-то горло. Мы с Демкой завтра в цивильное переоденемся, да пройдемся по засеченным местам. С нехорошей ухмылкой, сулящей супостатом необычные ощущения, объясняет хватательные движения напарника Яков. Правильно, привычно одобряю и не менее привычно добавляю. «Только аккуратно!» «Хозяин!» — укоризненно тянет Демьян. «Да знаю я, что ты сама аккуратность, но лишний раз напоминать не мешает. И если схватите кого, везите не сюда, а в полк. Допросить разрешаю, но без меня к третьей степени не приступать». Мужики переглядываются, одинаково ухмыляются и понятливо кивают сделаем в лучшем виде хозяин а ты воробей вызови завтра в москву саву Алексеевича!» лобова начальника сб зачем то уточняет николай и тут же поняв что сморозил глупость густо краснеет и утыкается носом в чашку с бульоном сообщение о слежке не мешает мне с аппетитом продолжить ужин Не так часто в последнее время удается побаловать себя хорошей едой. Все на бегу или между делом. На сладкое – клубника со взбитыми сливками. Десерт простенький, но вкусный. А сложного повариха просто не успела бы приготовить. Не часто мы кушаем дома. Хорошенько подкрепившись, перехожу в кабинет. На столе уже лежит запломбированный пакет, доставленный нарочным из Нижнего Новгорода сегодняшним вечерним поездом. Ежедневный отчет «Братца Мишеньки», на подробный разбор которого у меня всегда уходит остаток вечера. А часть ночи тратится на выработку советов по управлению таким сложным хозяйством, как Стальград. Михаил Михайлович Рукавишников неплохо исполняет в мое отсутствие обязанности директора Стальградского завода. Он внимательный, цепкий к мелочам руководитель, но порой не видит общего за частным. Приходится постоянно контролировать его действия. Вот и сейчас он очень скурпулезно, вплоть до мельчайших подробностей описывает подготовку к серийному выпуску нового 80-сильного двигателя, забыв упомянуть про то, без чего все производство движков повиснет в воздухе. Запуск новой линии автомобильных электрических свечей. Впрочем, главное не в этом. Важнее всего скорое открытие первой очереди нефтеперегонного завода, которое позволит нам гнать бензин в товарных количествах, а не 20 бочек в день, как сейчас. Это поможет ускорить автомобилизацию армии и страны в целом. Уже сейчас по дорогам бегают две сотни Жигулей и полсотни медведей. А ведь через полгода заработает конвейеры автомобильного завода, и из его ворот будут ежедневно выезжать пять легковых автомобилей, три грузовичка полуторки и один броневик. И в следующем году в серию пойдет проходящий сейчас полигонные испытания трехосный бронетранспортер Вепер которые позволит перевозить отделение солдат. Так, пока не забыл, надо написать Михалычу ответное письмо, заострив его внимание на проработке комплекса мер по подготовке оборудования и персонала для автозавода. Необходимые шаги в этом направлении уже сделаны, но лишний контроль не помешает. Что еще? Мишенька сообщает, что рабочие речных верфей перешли на трехсменный график. Не потому, что не успевает строить самоходные баржи, а исключительно в целях практического обучения, заканчивающих годичный курс Стальградского профессионально-технического училища сварщиков и сборщиков. В мае у нас будет 3000 молодых квалифицированных работников, 12 полных бригад для государственных верфей. Это означает, что уже этим летом мы сможем быстро и качественно строить шесть кораблей проекта Бешеный пес одновременно. Закончив с отчетами, принимая за очередное изобретение, Восстанавливаю по памяти устройство пушки ЗИС-3 и реактивной системы залпового огня БМ-13. Надеюсь, что в ближайшие годы мы получим неплохую дивизионную пушку, с унитарным заряжанием вместо того недоразумения, что стоит на вооружении сейчас, и в придачу невиданное чудо-оружие, аналогов которому не будет еще долгое время. Отрубаюсь в два часа ночи. Очередной, самый обычный рабочий день миллионера, графа, государственного деятеля и просто очень уставшего человека закончен.